Глава вторая. Теперь-то Генри знает, что напился. Он хотел дойти до стадии, где отключились бы чувства, но, похоже, проскочил ее, и все стало еще хуже. Голова сильно кружится, и ощущения далеко не из приятных. В заднем кармане брюк он нащупывает пару таблеток, которые подсунула ему Мюриел, когда они виделись последний раз. «Маленькие розовые зонтики», — сказала она. Генри на сухую их проглатывает, а дождь тем временем превращается в ливень. Вода течет ему на голову, заливая очки и рубашку. Генри плевать. Может быть, дождь его очистит. Или вообще смоет к чёртовой матери. Он подходит к дому. Подняться по шести ступенькам до двери нет сил. А впереди ещё 24 до квартиры, где когда-то у него было будущее. Генри садится на крыльцо, откидывается на спину и смотрит вверх, туда, где проходит граница крыши и неба, и гадает, сколько шагов до края. Заставляет себя остановиться и прижимает ладони к глазам. «Это всего лишь буря», — говорит он себе. «Задрай люки и пережди. Это всего лишь буря. Это всего лишь буря». «Это всего лишь...» Генри точно не знает, когда рядом с ним на ступеньке оказался мужчина. Только что Генри был один, и вот уже кто-то сидит возле него. Он слышит щелчок зажигалки, краем глаза замечает небольшой огонек. Затем раздается голос. Сначала, кажется, он исходит из ниоткуда, а потом выясняется от человека, что устроился рядом. «Дерьмовая ночь!» Звучит как риторический вопрос. Бросив взгляд, Генри видит мужчину в черном плаще поверх блестящего темно серого костюма. На какой-то жуткий миг ему кажется, что это Дэвид. Его брат явился напомнить Генри о том, как он разочаровал семью. У них с незнакомцем похожие темные волосы. Тот же острый подбородок. Но Дэвид не курит. Не шляется по ночам в этом районе Бруклина и вполовину не столь красив. Генри смотрит на чужака, и сходство исчезает на глазах. Мужчина совсем не промок, хотя дождь по-прежнему льёт, как из ведра, просачивается сквозь шерстяной пиджак Генри и хлопковую рубашку, прижимается ледяными руками к его коже. Незнакомец в элегантном костюме Не предпринимает ни малейших усилий, чтобы загородить от капель огонек зажигалки или саму сигарету. Глубоко затянувшись, он откидывается назад и облакачивается на мокрую ступеньку. Он задирает подбородок, словно приветствуя дождь. Но тот его даже не касается. Капли падают, но человек по-прежнему сухой. «Наверное, это привидение», — думает Генри. Или волшебник? А, скорее всего, галлюцинация. «Что тебе нужно?» спрашивает незнакомец, не отрывая взгляда от неба. Генри невольно съеживается, но в голосе чужака нет злости, только любопытство. Он наклоняет голову и смотрит на Генри самыми зелеными глазами, каких тот никогда в жизни не видел. Такими яркими, что сияют во тьме. Прямо сейчас, в этот момент. Чего ты хочешь? «Быть счастливым», — отзывается Генри. «Ах, вот что!» — хмыкает незнакомец, выдыхая дым. «Никто не способен тебе это дать. Не ты». Генри не имеет ни малейшего понятия, кто этот человек. Существует ли он на самом деле? Даже в тумане выпивки и транквилизаторов Он понимает, что нужно заставить себя встать и идти домой. Однако ноги отказываются держать его. Мир слишком тяжел. и слова начинают выплескиваться из него, идут потоком. «Не знаю, чего им надо. Кем они хотят меня видеть?» Твердят, мол, будь собой, но подразумевают другое. «Я так устал!» Голос его прерывается. «Устал от бесконечных неудач». Устал. Дело не в том, что я один. Я не боюсь одиночества. Но. Генри сжимает пальцы на груди. Мне больно. Его подбородка касается рука. Посмотри на меня, Генри! Просит незнакомец. Генри не называл ему свое имя, он поднимает голову и смотрит в светящиеся глаза чужака. Что-то клубится в них точно дым. Незнакомец поволчий, красив. Он скользит по Генри изумрудным взглядом, голодным и пристальным. «Ты безупречен?» — бормочет он, поглаживая Генри по щеке. Голос его словно шелк. Генри тянется к нему, к руке чужака, почти теряя равновесие. Но тот отодвигается. «Боль прекрасна. Продолжает он, выдыхая облако дыма. Она помогает переродиться. Она творит. «Но я не хочу страдать!» Хрипло возражает Генри. «Я хочу!» «Ты хочешь, чтобы тебя любили?» Генри издаёт задушенный звук, полукашель, полурыдание. «Да!» «Тогда будь любимым!» «Словно это так просто!» действительно просто если готов заплатить такой любви мне не надо ворчит генри я не о деньгах мрачно улыбается незнакомец о, о чем же чужак кладет ладонь генри на грудь о том единственном чем может заплатить каждый на миг генри кажется что незнакомец желает заполучить его разбитое сердце а потом до него доходит. Недаром Генри работает в книжном магазине. Он прочитал множество эпосов, жадно глотал мифы и аллегории. Черт! Первые две трети своей жизни Генри провел изучая священное писание, и вырос на Блейке, Милтоне и Фаусте. С тех пор прошло много времени. Все это казалось не более чем россказнями. «Кто ты?» — спрашивает Генри. Я тот, кто из углей раздувает пламя. Взращиваю человеческий потенциал. Генри молча таращится на незнакомца, на которого все еще не попало ни капли влаги. Дьявольской красоты знакомое лицо, глаза, внезапно принявшие змеиный разрез. И догадывается, что происходит. Галлюцинация. Пару раз они у него случались из-за злоупотребления таблетками. «Я не верю в дьявола», — заявляет он, поднимаясь на ноги. «И в существование души тоже не верю». «Тогда тебе и терять нечего», — ухмыляется, глядя на него незнакомец. Глубокая тоска, что за последние несколько минут улеглась благодаря разговору, снова поднимается на поверхность. Стекло грозит вот-вот треснуть. Генри слегка покачивается, Но незнакомец помогает ему удержаться на ногах. Генри не видел, как тот встает, но теперь они смотрят в глаза друг другу. Когда дьявол вновь заговаривает, его голос обретает глубину, в нем звучит теплая забота, и кажется, что на плечи накинули одеяло. Генри чувствует, что поддается. Ты хочешь быть любимым всеми? говорит незнакомец. чтобы тебя на всех хватало. Я могу дать тебе это, и ты даже не заметишь расплаты». Он протягивает руку. «Ну так что, Генри? Что скажешь?» Генри не считает происходящее реальным, поэтому ему плевать. Или, может быть, человек, стоящий под дождем, прав. Ему просто нечего терять. В конце концов... Это просто, так же просто, как шагнуть с края и рухнуть с высоты. Генри берет протянутую руку и незнакомец стискивает его ладонь так сильно, что вновь открываются порезы. Но Генри этого даже не чувствует. Не чувствует ничего. А мрак улыбается и говорит лишь одно. «По рукам».